Глава тридцать 38. До самого позднего вечера я не могла найти времени откровенно поговорить с сестрой. Боялась, что она спать ляжет, и нам придётся задержаться в княжестве на ночь. Но к счастью, пока Темиран давал последние инструкции по братимам, я уединилась с Милисой. «Элли, это просто невероятно, не переставала щебетать сестра, слушая мой рассказ. И что дальше? «Сезона теперь не будет?» В голосе княжны прозвучало едва заметное разочарование. Мы сидели в гостиной на диване, и я подбадривающе похлопала мили по руке. «Ещё как будет! Намного ярче и насыщенней! Во-первых, мы с Рантом решили массовые торжества перенести на сезон. Для истинных светские формальности — это мелочи, поэтому мы отложим свадьбу на полгода». Сейчас нам совсем не хочется терять на неё время. Мы решили как можно скорее улететь в наш дом. «А как же санаторий?» — ахнула Мелисса. «А что с ним? Продолжит работать. Через пару недель начну набирать персонал для новых санаториев. В каждом уделе их должно быть минимум два. Я надеялась, что пары недель нам с Рантом хватит, чтобы насытиться друг другом и захотеть вылететь из своего гнезда». Я там ещё не была, но мне оно уже нравилось. Грандиозно! А я? А княжество? милиса родная моя, не стоит переживать. Теперь точно всё будет так, как и должно. Ты хотела учиться, отправишься на учёбу. Хотела попасть на сезон? Обязательно попадёшь. А княжеством и другими делами нашей семьи займутся доверенные лица Тимиранта, его побратимы. Миллис вздрогнула и залилась краской, покусала губы, помялась и выпалила: "Мне нравится Омандор. Кажется, я тоже ему нравлюсь. Вот и замечательно, а в чём сомнение? Я не хочу спешить, а вдруг мы с ним не истинная пара, а вдруг мне предназначен кто-то другой? Скажи, Элли, как ты поняла, что его высочество твой истинный?" Я задумалась и с сожалением пожала плечами. «Никак, Милли. Я влюбилась в него. Однако любовь не даёт гарантии истинности. Мы просто рискнули и выиграли этот приз». «Страшно. Знаю, поэтому мы с Рантом хотим вернуть очень важный артефакт — стрелу, которая сейчас у демонов». «Как?» — воскликнула сестра, схватившись за сердце. А у нас теперь есть козырь. Два дракона истинной пары могут перемещаться между мирами, и нам есть, что предложить демонам взамен». Когда мы вернулись в княжество, оказалось, из столицы прибыли сильнейшие маги и императорская чета, а ещё вернулась из леса следственная группа с пленниками. В специальных шатрах шли допросы его светлейшества и его приспешников. «Княжная лиса. Мы заковали существо в блокираторы. Вы можете вытащить из него своё оружие? Оно мешает менталистам достать из его мозга мотивы и подробности его деяний на Аире», спросил меня отец Ранта с нескрываемым почтением. Этот могучий опытный дракон одним своим видом вызывал трепет, и мне было невероятно лестно осознавать, что он ко мне относится как к равной. «Я не знаю, вашего Высочество, не пробовала, но готова это сделать», — ответила, склонив голову. «Зови меня Йорган, дорогая дочь», — сказал мне будущий свёкор, и всякая неловкость между нами пропала. Меня проводили в шатёр, где на узком столе лежал бесчувственный мрачназар с моими пятью стрелами в теле. Я просто протянула к ним руку, пожелала забрать — и тонкие прутики послушно втянулись в меня, оставив лишь фиолетовые отметины в местах, откуда торчали. Его святейшество дернулся, и Рант поспешил меня из шатра увести Но за порогом мы попали в цепкие ручки интеллекты, и она принялась допытываться о том, когда будет наша с Рантом свадьба, где мы будем жить, какое возьмём на себя дело имперской важности, будучи истинной парой драконов и прочее-прочее. И всё это проходило под снятие с меня мерок и изготовление нарядов для оборота. В них Лекта всю душу вложила. Я получила целый гардероб модных платьев и брючных костюмов, оснащённых артефактами — Но когда в шатер вернулся его высочество, мы с Рантом вздохнули с облегчением. «Что ж, теперь вся картина ясна», заявил Йорган Грамар и поведал историю его святейшества с самого начала. «Самого мрачнозара в этом теле нет уже давно. Прибывшее из другого мира существо вселилось не в мать мальчика, а в самого мальчика», И это был не демон, а бес, верный приспешник главного злодея. Он прибыл на Аир по велению своего господина, того мятежного демона, которого их повелитель сослал в пустыню из-за попытки государственного переворота. У них был план. Нужно было кормить мятежного демона душами до тех пор, пока он не наберётся сил для освобождения. Причём души годились любые — И бессмарч Назар за эти годы сгубил многих. А попаданцы были лишь прикрытием и оправданием множества жертв. Ну и ещё страховкой от преследователей из родного мира под названием Вилеву. Демон и его бес опасались, что повелитель Шамерхар может о чём-то догадаться и послать на аиршпиона, вселив его душу в кого-то из местных. «Столько лет он творил своё тёмное дело, а мы попустительствовали», — возмущённо процедил Тимирант. «Если бы не Алиса, так бы тварям и сошло всё слаб». «Ты прав, сын. Впредь надо быть бдительней». «Знаешь, отец, я думаю, пора изменить наш мир основательно». «Как? Для начала мы с Алисой вернём стрелу, чтобы все драконы и маги могли находить истинную пару» а потом начнём возрождение драконец. Усилим Аир так, что никто больше не посмеет использовать наш мир как кормушку. «То есть скоро мы с Омандером сможем наверняка узнать, истинные мы или нет?» — спросила мили «Надеюсь, дорогая. Очень на это надеюсь», — ответила я с улыбкой и поцеловала сестру в лоб. «Ну я пойду. Ранд ждёт. Нам ещё лететь в неведомые дали». «Увидимся через пару недель». Я встала, махнула на прощанье рукой и быстро вышла из дома. Меня уже заждался Тимирант. Мы взялись за руки, вышли за ворота и обернулись драконами, чтобы, сплетя хвосты, отправиться туда, откуда есть выход во все миры. В гнездо, доступное лишь истинным драконам, истинной паре, которая сумеет нарушить привычный ход вещей.